Глава п я т н а д ц а т а Когда мы вышли из машины, я взяла мужа под руку и почувствовала, как у меня дрожат коленки. Я сказала ему об этом. — Ничего, дорогая, это до первого коктейля. Мы подошли к двери, и швейцар распахнул перед нами дверь. — Теперь бояться поздно, мисси Стайлер, пора блистать. Впервые в жизни я оказалась на мероприятии такого рода. Множество людей, которые были английскими знаменитостями, но о которых я абсолютно ничего не знала. Фред здоровался с артистами, телеведущими, художниками, представляя им меня. Спустя двадцать минут я почувствовала, что от беспрестанных приветственных улыбок у меня заболели скулы. Подошел официант с коктейлями. Фред выбрал для нас два розоватых коктейля. «Держи, это Беллини, коктейль из шампанского и персикового сока». Я попробовала, хотя никогда не любила шампанское. Коктейль оказался очень вкусным, быть может, оттого, что шампанское в Англии намного вкуснее нашего. Или персиковый сок придавал коктейлю такой мягкий вкус. Боже, Фред, ты, наконец-то, решился представить миру свою золушку! Услышала я голос у меня за спиной, а затем и увидела, как к Фреду подошла холеная, р ы ж е в о л о с а я женщина и расцеловала его в обе щеки. Ей было совершенно точно за сорок, а может даже около пятидесяти, но выглядела она для своих лет роскошно. Шикарная укладка в стиле Монро, платье мятного цвета с глубоким декольте, подчеркивающее идеальную для ее возраста грудь. Не могу сказать, что мне понравились ее слова о Золушке. Это насторожило меня и заставило улыбаться еще шире, когда Фред представил нас. «Эйприл, это Нина, моя жена!» н н а и Это Эйприл Лав, виновница сегодняшнего торжества. «Очень приятно!» Я протянула руку для приветствия, но дамочка проигнорировала ее. «Здравствуйте, юная миссис Тайлер!» Сказала она, смеясь и поправила прическу. «Нужно будет спросить Батлера, почему это, несмотря на мои бриллианты, я вовсе не чувствую себя сейчас королевой, а скорее и правда золушкой на балу, где ей не место?» «Так вы и есть конкурент Фреда?» Я все еще пыталась быть дружелюбной. Эйприл расхохоталась. — Что вы, мы с Фредом лучшие друзья! Сколько я ему подарила своих идей! Она по-хозяйски потрепала Фреда за щеку. Было странно видеть, что он совсем не сопротивляется. Наоборот, ему было приятно ее внимание. Уж не любовники ли они? Может, именно из-за нее он стал менее внимателен ко мне? Не знаю, как Фред, но вот я-то уж точно ей не конкурент. Сколько бриллиантов на меня не надень, в какое шикарное платье не наряди, я никогда не стану такой, как она, уверенной в себе, вальяжной светской львицей. — Нам нужно сделать селфи в т р о ё м Эйприл выудила из кладча айфон, не спрашивая разрешения, собрала нас всех в кучу и легким отработанным движением руки запечатлела три лица на фоне шумной нарядной толпы. Конечно же, именно я на фото получилась наименее удачно. Но просить ее переснять я не стала, не хотелось поскорее от нее избавиться. Поэтому, когда она спросила, как отметить меня на снимке, я безропотно продиктовала свой инсталогин. «Чудненько!» Она быстро перебрала пальцами на экране смартфона и отправила фото в сториз. Затем, шепнув что-то на ухо Фреду, задорно кивнула мне и растворилась в толпе. — Фред, мне не нравится эта женщина. Она так по-хамски себя ведет. — Прекрати, Нина. Не забывай, что она писательница. Все творческие люди немного того. Посмотри на меня, например, — пытался отшутиться Фред. Заметив открытое французское окно на террасу, я повернулась к Фреду, чтобы сказать ему, что выйду подышать свежим воздухом. Однако его уже и след простыл. Вокруг было много людей, но все они были незнакомыми, и английская речь сливалась в один общий гам. Я почувствовала, что перестаю различать слова и даже лица. Похоже, мне и правда нужно выйти и проветриться. Чертов коктейль шампанским. Выйдя на террасу, я посмотрела в сад. Там кое-где горели фонарики, стояли несколько скамеек, чуть поодаль начинался лабиринт живой изгороди. Я вышла на воздух без пальто и очень быстро замерзла. Возвращаться внутрь не хотелось. Я никого не знала там, а из тех, кого знала, Фреда и Эйприл, видеть сейчас не хотелось ни того, ни другого. Зябко поежившись, я услышала в к р а д ч и в ы й мужской голос рядом с собой. «Позвольте предложить смокинг прекрасной незнакомке». Я обернулась и увидела мужчину, который уже снял пиджак и держал его на готове для меня. Он был явно из тех, кого принято считать красавчиками. Черноволосый, вздернутые брови, яркие глаза и очень харизматичная улыбка со слегка искривленным уголком рта. Я повернулась к нему спиной, позволив накинуть мне на плечи смокинг, и поблагодарила. «Питер Скотт!» — протянул он руку. Я улыбнулась краешком рта. «Еще один писатель-миллионер!» «Нина Тайлер!» — я пожала протянутую мне руку. «Не может быть! Вы та самая прекрасная русская девушка, которая украла сердце нашего б и л и т р и с т а Примерно месяц назад я брал интервью у вашего мужа. Мы ужинали в неофициальной обстановке, и он говорил о вас такие слова. Теперь я вижу, что мистеру Тайлеру было отчего сойти с ума. Благодарю за комплимент, но, может, мы поговорим о чем-нибудь другом?» «Простите мне мою бестактность, но я так удивлен, что вы стоите здесь совсем одна. Я был уверен, что мистер Тайлер ни на шаг не отойдет от вас. Вы поссорились?» «Нет, что вы, не поссорились. Просто эта женщина Эйприл Лав, такая навязчивая. Мне кажется, она неравнодушна к моему мужу». Я сказала это и тут же поняла, что вряд ли стоит так откровенничать с незнакомцем. Но слово не воробей. «Неравнодушна? Не переживайте, Нина. В мире нет человека, кроме нее самой, к которому она неравнодушна. Знаете, почти все анекдоты о типичных англичанках про н е ё То есть...» — не поняла я. «Сейчас я вам расскажу один, и вы поймете, что я имею в виду. Итак, английская леди зовет Дворецкого. Вы поедете сейчас к моей свекрови, миссис Чаттерли, в больницу». Она очень тяжело больна. Осведомитесь о ее самочувствии». Через пару часов дворецкий возвращается. «Ну как? Вы были у миссис Чаттерли? Спросили, как она себя чувствует?» «Да, моим. Хорошо, можете идти». Я рассмеялась. «Спасибо. Теперь она уже не кажется мне такой страшной». Я посмотрела в его глаза и почувствовала, что этот прямой взгляд слишком затянулся. Вспыхнув, я отвернулась. «Да, вам нечего опасаться. Возможно, она просто лишена дружеской поддержки в такой важный для нее вечер. Ведь у таких людей не бывает друзей. Поэтому она пыталась использовать в этом качестве своего коллегу, вашего мужа. Жаль только, что он этого не понимает. Или он совсем не против того, чтобы его так использовали. Писатели – странный народ. Оставьте их. Пусть они ставят свои писательские опыты и проигрывают сцены из своих будущих романов». «Пойдемте лучше потанцуем!» Он обхватил рукой мою спину, и я почувствовала, будто меня ударило током, а ноги резко ослабли. «Да что же это такое происходит со мной? Как девочка, ей-богу!» Питер Скотт совершенно точно понимал, как он на меня подействовал. Возможно, потому, что он на всех женщин так действует. «А почему бы и нет?» — неожиданно для самой себя согласилась я. Мы зашли в лобби отеля, я вернула пиджак Питеру, и мы как раз собирались танцевать, когда меня под руку подхватил возникший н и о т к у д а Фред. «Где ты была? Я повсюду тебя ищу!» Его голос был действительно обеспокоенным. Я улыбнулась. Я просто вышла подышать в сад и познакомилась там с Питером. Фред скривился, но протянул руку. «Рад знакомству! Я Фред Тайлер!» Питер ответил на рукопожатие, а его глаза буквально смеялись. «Над нами? Над происходящим? Или он всегда такой?» «Как дела, Фред?» — сказал он, нараспев, растягивая слова. «С вашего позволения я заберу у вас свою супругу». Питер, понимающий, поднял две ладони вверх, будто сдается, и отступил на шаг. Потом он поспешно подскочил ко мне и протянул на прощание руку. Я ответила на рукопожатие, но он поднял мою ладонь и поцеловал ее, успев в зыркнуть в самую глубину моих потаенных мыслей. «Очень надеюсь, что мы еще не раз пересечемся, миссис Тайлер», — сказал он, «а у меня возникло чувство, будто я попала в кроличью нору, и теперь уже от меня ничего не зависит». Когда он ушел, я вздохнула с облегчением, освободившись от наваждения. Фред предложил поехать домой. Я что-то подустал от этого сборища снобов. Никак не могу к этому привыкнуть. За столько лет, что ты являешься известным писателем? Ну, видимо, это просто не мое. Мое дело сидеть на своей яхте в тишине и уединении и писать, писать, писать. Почти у выхода нас снова настигла Эйприл Лав. — Фред, Джина, вы уже уходите? — Мою жену зовут Нина. Нам действительно пора. — Рад был встрече, Эйприл. — И еще раз поздравляю. Все это Фред о т т а р а т о р и л прямо на ходу, так что к тому времени, когда он говорил о поздравлении, Эйприл осталась уже далеко позади. — А чулки у нее телесного цвета, — неожиданно для себя выдала я. — Да уж, деревня, — сказал Фред, и мы оба покатились со смеху. Было здорово вырваться с этой вечеринки, потому что за ее пределами все снова стало просто и понятно. Фред снова стал только моим. А я только его.